глава семь ах верннесаж ах вернисаж сделав энергичный протестующий жест смолин решительно сказал и не уговаривай я за рулем газировочку пожалуй выпью стареешь усмехнулся аравиль а то ты нет хмыкнул смолин я имею в виду правила соблюдаешь скрупулезно пожалуй сказал смолин пожалуй чтоб признак маячащий на горизонте старости Это как раз возросшая тяга к соблюдению правил и законов. Твое здоровье. Он чокнулся кружкой со швепсом, с равелевой чарочкой с коньячком, и они выпили каждый свое. Посидели, помолчали. Потом Смолин, мечтательно закатив глаза, продекламировал. «Вот именно, старость! А помнишь, Верещагин, как ты меня по барханам гонял?» «Да ну, не преувеличивай, Абдула!» В тон ему усмехнулся Саровель. «Какие погони в те детские времена!» «Ты ко мне сам пришел». «По повесточке», — уточнил Смолин, ухмыляясь. «Какая разница? Не было ни погонь, ни перестрелок. Сам пришел». «Ага, и ты меня посадил». «А что ж ты хотел, братец?» — серьезно сказал Равиль. «Была конкретная статья и конкретное деяние под нее как нельзя лучше подпадающие. Но сейчас-то про эти статьи смешно и вспомнить». «Но тогда-то они были, Вася. Ты их нарушил, я тебя посадил. Диалектика природы». Сейчас, конечно, можешь позлорадствовать над ментом, проигравшим по большому счёту. Злорадствуешь? «Верь, не верь, ни капельки», — сказал Смолин. «Просто порой обидно, что мы с тобой зря угробили столько времени и нервов. Оказалось ведь зря». «А я вот не считаю, что зря», — упрямо сказал Равиль. «Бог ты мой! Равнёхонько 30 лет прошло с тех пор, как Вася Смолин сидел перед своим ровесником» с комсомольским значком, крайне неприязненно на него взиравшим. Правильным комсомольцем был товарищ лейтенант Латыпов, убежденным и ментом, между прочим, правильным, недешевым и непакостным. Лично к нему Смолин никогда ни малейшей неприязни не испытывал. Вот только с тех пор много воды утекло, бывший комсомолец выше подполковника не вскарабкался и был, по достоверным слухам, с превеликой радостью выпихнут на пенсию Едва выслужил положенный стаж как раз от того, что плохо вписывался в новые веяния. И раздался, и полысел малость, и пашет себе в своем невеликом охранном агентстве, звезд с неба не хватая и капиталов не накопивши. Не бог весь что. По большому счету, — подумал Смолин, — это не я выиграл, а мы оба проиграли. Пожалуй, Равиль, конечно, испытал нечто, напоминающее крах идеалов, Ведь многие статью к за соблюдением коих он следил, ревностно прахом улетучились. А разве ты не проигрыш? Но и я, раб Божий, обшитый кожей, не могу особыми триумфами похвастаться. Пошу себе помаленечку, законы нарушая умеренно, не попадаясь более. А разве это победа? Это все как-то по-другому называется, то, что с нами обоими произошло. «Что — Что загрустил? — спросил Равиль. — Да так, — сказал Смолин, — вспомнил, какие мы были молодые и дурные. «У тебя жена, дети. Как, все нормально?» «Да беслав, вот. А у тебя...» дочь красавица, — сказал Смолин, — внучка очаровательная?» «У меня две». «Полная и законченная икебанна», — сказал Смолин. «Теперь нам с тобой самое время обсудить боли в суставах и колотье в спине, а?» «Будем. Полное и законченное старичье, Равиль». «А? Узнал чего-нибудь?» «Насчет чего?» «Не дуркуй. Насчет кого?» На лице отставного следака обозначилось не то чтобы мука или тоска, но определенные признаки легкого душевного раздрая, что подозрение Смолина только подтверждало. «Ну скажи ты по-честному, а?» — попросил Смолин мягко. «Я понимаю, честь мундира, касты и все такое прочее. Я тебя, мусор старый, между прочим, давно и всерьез уважаю как раз за то, что тебе сейчас больно. Серьезно». «Правильный вор всегда уважает правильного мента». «Я, правда, по понятиям не вор, в прекрасном нам обоим знакомом смысле этого слова, а ты давно на пенсии, ну какая разница?» «И только не трынди ты мне, пожалуйста, будто считаешь, что оборотень в погонах – это тоже каста. Сука это, они каста. Я не прав?» Равиль смотрел в пол, хмуря лоб. «Крепко допекло?» – спросил он, не поднимая глаз. — Да не то чтобы очень, — сказал Смолин, — но очень важно знать. — Ты только кивни, я сам все пойму, я вроде умный. — Майор Летягин, оборотень позорный, который за бабки со стороны заказ возьмет, и не поморщится, а? После долгого унылого молчания Равиль, по-прежнему не поднимая глаз, наконец кивнул. Никакой особенной радости Смолин не почувствовал, скорее уж некое угрюмое торжество. — Все сходится, — сказал он устало. Я, в принципе, так и предполагал. То, что его подозрения подтвердились, никаких загадок не вскрывало, наоборот, ставило новые вопросы. Как там выражался Вандам в Великолепном патруле времени: "Что может быть хуже продажного полицейского?" риторически вопросил подлюга сенатор, а Вандам ему ответил чистейшую правду: тот, кто его купил. В нашем конкретном случае кто? Кто-то должен был Дятгина купить и отправить на дело. Но касаемо личности покупателя, по-прежнему полный мрак. Так что Смолин оставался на том же месте, ни на шаг не продвинувшись. Равиль сказал, сделанный небрежностью, «У меня частных соскорей нет. Исключительно охраной пробавляемся. Тебе, если что, надо в Шерлок. Там Дашка Рыжая, они как раз и специализируются». «Да нет», — сказал Смолин. «Зря ты подумал. Не нужны мне пока что никакие сыскари И даже твоё охранные без надобности». «Знаешь, что мне от тебя нужно? Нужен мне от тебя правильный мент, крайне желательно в ГОВД дивного, вроде тебя в молодости, чтобы не пугался важных шишек и не вел дело спустя рукава. Должны же еще такие менты оставаться, а? Ну, с важными по-настоящему связываться себе дороже. Это уж всегда было». «Да нет, я, пожалуй, не точно сформулировал», — сказал Смолин, подумав. Никаких особенно важных шишек тут, пожалуй, не будет. Просто-напросто повязанных могут начать вытаскивать. А в таких случаях иные не хотят связываться и рукой машут. Так вот, мне бы такого, чтобы не махнул. Ты что, узнал про диверсантов, которые под плотину бомбу заложить хотят? Типун тебе на язык отмахнулся, Смолин. Не искал бы я в таком случае мента, неправильного, не оборотня, дело такое. Он помолчал, потом махнул рукой. А, ладно, давай в открытую. В дивном есть бабуля, боже, я дуванчик». — Вдова художника Бедрыгина слышал про такого? — Обижаешь, я как-никак Шантарский. — У бабульки осталось его картин на бешеные деньги, — сказал Смолин решительно. — Вокруг нее началась нехорошая возня. — Очень нехорошая, Равиль. — Боюсь ошибиться, но, похоже, в деле есть уже жмурик. Да и в отношении меня буквально вчера пытались совершить антиобщественный поступок, под ука попадающий в легкую. В общем, есть серьезные опасения, что старушку могут трехануть И хорошо, если ограничиться тряпкой со снотворным физиономию. Впрочем, для неё и это может оказаться чересчур. Я даже худшего боюсь. Я так и не вычислил, что это за кодло, но ничуть не похоже они на гуманистов. Ох, не похоже. Я там пытаюсь кое-что предпринять. Ну что мы можем, посторонние штатские граждане? Мне бы правильного мента, на которого можно положиться, чтоб в случае чего подъехал с ребятами и положил всех мордой в асфальт, а потом поспрашал на совесть... Он усмехнулся, цинично выражаясь, дело чистое, и на нем любой мент может очень неплохой моральный капиталец сколотить. — Ага, — произнес Равиль после недолгого молчания, — а тебе, значит, у бабульки картины выцеганить не удалось? И когда на горизонте появились другие охотнички, решил исполнить гражданский долг. — Ты все-таки хороший мент, — сказал Смолин, бледно улыбаясь. — Я, разумеется, пытался, и у меня не вышло. Только есть некоторые весьма существенные нюансы, старина. Я у нее картины пытался именно что выцегонить. И будь уверен, не за копейки. Я б ей честно отдал денежки, а мне хватило бы обычного процента. А сейчас возле старушки зуб даю, маячит классические отморозки и беспредельщики. Равиль, я не ангел. Я обычный антикварщик со всеми отсюда вытекающими... Ну, ты еще в советские времена был в теме, суть тебе объяснять... «Но так уж исторически сложилось, что у меня есть принципы». «Немножко, но есть». «А у других принципов нет вообще. Улавливаешь нюансы?» «Пожалуй, что». «Вот и ладушки», — сказал Смолин. «Во всём должны быть правила, этикет, да ладно, понятие Заполучить антиквариат сугубо насильственным путём — это глубоко неправильно, так дела не делаются. У нас до сих пор бизнес вели относительно цивилизованно, и мне поперёк души, когда какая-то сука пытается играть по беспределу. «Продыщешь, человечка? Тебе когда? Как можно быстрее?» — сказал Смолин. «Может быть, даже сегодня. Не нравится мне всё это. Чутьё у меня сердце вещует, суставы к перемене погоды ломит Что поделать, ежели...» Он отвлёкся на мелодичные трели мобильника, слушал молча, вставив лишь парочку междометий, сказал резко «я скоро приду», и, отключив аппарат, выругался устало, грязно. Опять хлопоты. Равиль, бога в душу, сказал Смолин, насколько мог убедительный, правильный мент мне нужен сейчас, вот сию минуту, совсем скверно дела заворачиваются. Бдительный старикашка Кузьмич прямо-таки лучился от гордости, пыжился, что твой Тетерев на таку». заложив руки на спину, выпрямив спину, он расхаживал по комнате наискосок, не говорил, вещал, наставительный, торжествующий. Гражданка! В оперативных целях, поименованной как «Дарья», прибыла в 16 часов 37 минут на тёмно-серой иномарке типа «Тойота», что мной было установлено по характерной эмблеме на капоте. Означенное транспортное средство было снабжено на крыше жёлтым гребешком с чёрными шашечками, и, кроме этого, никаких признаков принадлежности к такси не носила. Такси, высадив гражданку, сразу же отъехало, и больше не появлялось до сих пор включительно. Гражданка вошла в подъезд — Я точно не мог наблюдать, в которую квартиру она вошла, но, учитывая предшествующие наблюдения и нынешние события, можно ручаться, что все в ту же, в поднадзорную. В 16 часов 8 минут гражданка Дарья вышла во двор и стала названивать по мобильному телефону. Через 9 минут прибыла машина скорой помощи, а еще через 10 санитарами была выведена на улицу гражданечка Бедрыгина, какова и пыталась сопротивляться, и вообще вела себя предельно странно. Точнее, прервал его Смолин. Кузьмич, на миг сбившись с торжественной маршировки, сказал простецким бытовым тоном, «Да дуру гнала, Василий точно. То санитаром кидается физиономией царапать, то впечатление такое что-то декламирует с большим пафосом, мотает ее туда-сюда, дергает, ломает, как, прости господи, в белой горячке. Доводилось мне наблюдать со стороны эти процессы, крайне напоминает». Потом гражданочка была погружена в машину и отправлена... Вновь перешёл кузьмично-казённый тон. Дарья с тех пор так и оставалась в квартире. Одна она там или нет, судить затруднительно. За это время многие входили, но никто из них в прежних посещениях квартиры не замечен, так что утверждать не берусь. Свет там, во всяком случае, горит во всех доступных обозрению помещениях, сами видите. Смолин посмотрел на часы, шло к полуночи. Отсюда им, как обычно, были прекрасно видны окна кухни и двух комнат из трёх. Свет там ни на секунду не гас. Отправленный полчаса назад на разведку к противоположной стороне дома Шварц прилежно отрапортовал, что свет горит и в третьей комнате, шторы там также плотно задёрнуты. «Когда скорая уехала, я сходил к подъезду», — продолжал Кузьмич. «Там наблюдалось некоторое скопление граждан, привлечённых происходящим. Среди таковых, состоявших главным образом из соседей, преобладали высказывания сочувствующие старушки, а также циркулировали слухи, что бабушка, придя в умоиступление, Мужниной картины резала на мелкие клочки полосы, чуть ли не все покромсала. Информация данная, как меня заверили, поступила от родственницы, которая врачей вызвала. Речь, надо полагать, может идти только о гражданке Дарья. Более доложить нечего. Свет! Страшным шепотом распорядился Смолин. Свет, вырубите! Оказавшийся ближе всех фельдмаршал ударил по выключателю, и свет погас. Смолин приник к окну, отдернув вытветшую занавеску, У подъезда остановился микроавтобус, кажется, тойотовский. Выпрыгнули двое парней, откатили боковую дверцу, выдернули объемистые, но, судя по их движениям, очень легкий мешок. Смолин непроизвольно оскалился. Уличный фонарь помещался у самого подъезда. Света было достаточно, и он моментально опознал двоих из тех, что сегодня пытались ему хамить в парке. У одного башка была украшена аккуратной белой повязкой, укутывавшей главным образом ухо. Он первым и вошел в подъезд а второй, без усилий, вскинув мешок на плечо, подался следом. «Фельдмаршал», — распорядился Смолин, не поворачивая головы, — «давай туда быстренько, проткни ему покрышку, а лошадь две». Технической стороны дела он не касался, прекрасно зная, что фельдмаршал всегда с собой таскает отличный многофункциональный ножик из тех, что представляют собой раскладные плоскогубцы с массой других полезных штучек. Фельдмаршал кивнул и проворно выскользнул из квартиры. «Ну вот...» — сказал Смолин, поудобнее усаживаясь на подоконнике. — Тут не нужно быть гением. Информации столько, что выводы кто угодно сделает. Бабульке наверняка наша стерва подсыпала или подлила какой-нибудь дури, достаточно быстродействующей, вот крыша и поехала шифером шурша. Так что у эскулапов и сомнений не было насчет немедленной госпитализации. — И кто тут докажет, что Дашка не родственница, а сбоку припека? — Обратите внимание, джентльмены и товарищи! — что сценарий не лишён определённого изящества. Бабушка Фаина, изволите ли видеть, картины рвала в мелкую лапшу. Под это дело можно всё вынести. А в мешке у них, вероятнее всего, как раз и напиханы обрывочки лоскуточки, которыми потом вся квартира усыпана будет. Изящно, согласен, есть выдумка и фантазия у наших долбанных конкурентов. Когда бабуля выйдет на волю, вера ей не будет никакой, чтобы не твердила. Нет, положительно, с фантазией, сволочи. Кузьмич, переставший, наконец, расхаживать по комнате, словно журавль, откашлялся и озабоченно сказал, следовало бы поставить в известность органы. «Органы, Кузьмич, в известность уже поставлены», — сказал Смолин чистую правду. Он понятия не имел, где притаились местные правоохранители, но рекомендованный ему Равилем здешний подполковник произвел самое хорошее впечатление. Понятно было, что он, как человек многоопытный, светиться раньше времени не станет, — и появится на сцене, когда окончательно уверится, что ему не соврали, и дело в самом деле насквозь криминальное. Битой жизнью и службы мужичок сразу видно. Смолин оглянулся. Кузьмич, присев на краешек обшарпанного стула, прям-таки извивался от нетерпения. Очень ему хотелось тряхнуть стариной и немедленно присечь нечто противозаконное. Так и содрогался от нешуточного охотничьего азарта. Хрен старый. Шварц же, устроившись гораздо более уютно, в единственном мягком кресле времён пребывания здесь Гагарина и Че, внешних признаков нетерпения не выказывал, он просто покручивал на колени небольшой немецкий револьверчик, заряженный солидными резинками. Как самый молодой в команде, не наигравшийся ещё дурами, он вечно таскал кучу всевозможных стрелялок, то газовик у него драл карман, то оса с лазерным прицелом, то разнообразные резины. Впрочем, сегодня эти его цацки могли и пригодиться. «Ясно, что ночевать они там не будут, — сказал Смолин. — Рано или поздно уйдут. Короче говоря, Кузьмич, ты у нас будешь бдительный сосед, вредный пенсионер, который просто не может не поинтересоваться, что это ночную порой в машину грузит. Усёк? А что тут не усечь? В общем, подойдёшь первым и наедешь на них со всей возможной вредностью. Только я тебя умоляю, если они что-то такое достанут, не геройствуй, а падай, мы будем за спиной... «Знал бы ты, Василий Яковлевич, в каких переделках бывали!» «С достоинством изрек Кузьмич. Все равно, — сказал Смолин, — если появится нечто стреляющее, не искушай судьбу. Мы их в таком случае будем крутить с особенной заботой». «Шварц, Вадик что, так и не объявился?» «Мобильник отключен напрочь, пропал». «Ну, дело житейское, — сказал Смолин. Оттягивается где-нибудь декадент. Итак, если... опа Свет в одной из комнат погас а почти сразу же и в другой. Быстро, — приказал Смолин, спрыгивая из подоконника, — они уходят, бля блябуду, уходят. Он первым выскочил из барака и быстрыми шагами направился к подъезду. Спохватившись, пропустил вперед Кузьмича, схватил за локоть бульдозером прущего шварца Кузьмич, обогнав их, он был все в той же гимнастерке, голифе и начищенных до блеска сапогах. Одним махом оказался возле машины, которая уже приспокойно подходила Дашенька в компании двух парней, все трое нагруженные толстенными свертками, в которых моментально угадывались свернутые полотна. Заступил дорогу честной компании, и к командирским голосом, источавшим как железо, так и я, тряхнул. «Постоим, молодые люди! Что это вы тут на ночь глядя перетаскиваете?» Смолин успел прикинуть. Всех картин они за одну ходку не смогли бы прихватить. Наверняка собирались возвращаться еще раз, тот -то и свет в кухне остался — Там, надо полагать, и остальное дожидается, столь же тщательно свёрнутое, ну, тем лучше, улики лицо Он достал из кармана брелок парный к тому, что оставил Фаине, нажал кнопочку и убедился по миганию красного огонька, что штучка работает. Тем временем произошло то, чего и следовало ожидать. Тот, у которого оба уха остались здоровёхонькими, даже не замедляя шага, ленивым голосом посоветовал Кузьмичу убираться по семиэтажному адресу и хладнокровно двинулся к машине. Не вы постойте, гражданин!» — ухватил его Кузьмич за локоть. Парень высвободился сильным рывком и процедил. «Ты что, старый, давно мордой об забор не прикладывался?» Самое время было вступать в игру. Смолин быстро сделал четыре шага, непреклонно отодвинул в сторону разохотившегося Кузьмича, явно намеренного продолжать склоку не игры ради, а повелению души. Сказал с расстановочкой, «Нехорошо, ребятки, оскорблять такими словами. Заслуженного человека нехорошо». Дашенька, узнавшая его моментально, издала нечто вроде испуганного писка. Парнишки реагировали гораздо более шустро. Оба отпустили свёртки, упавшие на асфальт, собрались было что-то предпринять. Используя преимущество в пару секунд, Смолин кулаком влепил доброму знакомому аккурат прикрывавшей ухо повязки, что есть мочи и качественно, так что раздался чрезвычайно болезненный вопль. Тогда Смолин с большим удовольствием пнул ценителя прекрасного пониже пупа, но повыше причиндалов и, когда тот согнулся, добавил кулаком по макушке. Второй тоже не успел рыпнуться, за спиной у него возник фельдмаршал, пнул в сгиб колена и сложенными ладонями врезал по затылку, так что обормот головой вперед улетел в кусты, в каковых и увяз, с превеликим треском. За спиной уже скрипели тормоза, и Смолин, спокойно обернувшись, узрел, как из размалеванного соответствующими надписями и эмблемами «Жигуля» выскакивают доблестные частные охраннички, на совесть экипированные и вооруженные. Показав им безоружные руки, он произнёс внятно «Всё в порядке, ребята, это я вас вызвал, объект 16-7, на гражданочку Бедрыгину оформленный». Вся его команда, включая Кузьмича, тоже вела себя чрезвычайно примерно и законопослушно. Стояли смирнёхонько, как, впрочем, и Дашенька, настолько ошеломлённая калейдоскопической смены эпизодов, что замерла на бетонной приступочке подъезда с двумя толстенными рулонами-подмышками. В кустах все еще ворочался, пытаясь оттуда выбраться, ударенный фельдмаршалом, а тот, которого приласкал Смолин, так и сидел на корточках, согнувшись в три погибели и издавая непритворные стоны. Охранники бдительно присматривались к ним, цели из сайги и двух пистолетов непонятного пока предназначения. Один, видимо, старший наряды, наконец, командовал «Всем не двигаться! Сейчас разберемся!» Совсем неподалеку вдруг вспыхнуло ожесточенное мельчишение огней, красных и синих, Две милицейских машины, заливая ночную улицу вспышками, подлетели с двух сторон, затормозили с визгом и скрежетом. потрёпанные луноходы, видавшие виды, и оттуда повалили целеустремленные стражи порядка, по своей милой привычке вопившие, дабы их по отечаянии не перепутали с пожарными. Милиция! Всем стоять! Давненько уж Смолин не помнил, чтобы он при виде милиционера испытывал такую радость. Он стоял, блаженно ухмыляясь, уже понимая, что первый раунд он все-таки выиграл. Подполковник Пряхин, кряжестый и степенный, показался из-за спин своих подчиненных, успевших взять в кольцо всех присутствующих, в том числе и частных охранников, неторопливо в развалочку подошел к Дашеньке и вкратче осведомился. «А что это у вас, девушка, такое?» Дашенька таращилась на него с несказанным ужасом, как птичка на гипнотизирующую змеюку. Ее смазливая личка не отражала и тени мыслительных процессов, один нерассуждающий страх – Жаль, что телепатии на свете не существует, и она не могла услышать обращенную к ней мысленную реплику Смолина «Ну что, с сучонка? Думала, это такая веселая и выгодная игра? Вот и по побарахтайся теперь, паскуда!» Что бы там ни было, а первый раунд он выиграл. Уже давным-давно рассвело, и время приближалось к шести утра, когда Смолин медленно ехал по узкой улице своей деревеньки. Временами он отчаянно зевал но имел все основания собой чуточку гордиться. И в милицейский протокол вся эта история попала именно в том виде, какой он предварительно и запланировал. Доброповедочные граждане числом трое засиделись в гостях у своего старого знакомого, военного пенсионера Кузьмича, и, заметив нехорошее шевеление в квартире их общей знакомой, гражданки Бедрыгиной, каковая, о чём им было прекрасно известно, находится в больнице, встревожились и решили исполнить свой гражданский долг, то есть проверить, что это за личности ночной порой болтаются по старушкиной квартире. Ну и оказалось, что личности данные – две мужского пола и одна женского – в первом часу ночи выносили из квартиры помянутой гражданке немалое число картин, представлявших немалую материальную, а также культурную ценность, что было засвидетельствовано как сотрудниками частного охранного предприятия, так и сотрудниками милиции по чистой случайности оказавшимися на месте происшествия. Другими словами, почти ничего и не пришлось придумывать, следовало лишь кое о чем умолчать. Как там у Сименона? Судья не солгал, но просто не сказал всей правды. По совести говоря, Смолин и не надеялся, что хоть кто-то из строится будет посажен или хотя бы судим. Наверняка тот, кто их послал на дело, заранее позаботился о легенде и теперь будет отмазывать своих со страшной силой. Этот кто-то человек следует думать не глупый. Польза тут в другом. Во-первых, выручая завалившихся, наш неизвестный в той или иной степени себя засветит. Появятся ниточки, следочки и тому подобное. Во-вторых, этот Пряхин, по заверениям Равиля, мент толковый, а троица наверняка в жизни не сидела напротив хваткого мента, умеющего раскручивать и не таких щенков, сгоряча, растерянные и перепуганные, они обязательно сболтнут что-то лишнее. Отсюда тоже может произойти некоторая польза». Одним словом, ситуация перестала напоминать шараханье вслепую в густейшем тумане. Хоть какая-то доопределённость появится, и... Смолин, аккуратно притормозив у своих ворот, Прям-таки вытрачил глаза. Нет, ему не примерещилось. На лавочке у полисадника и в самом деле сидел Никто иной, как кот учёный. Ещё с вечера напрочь пропавший из поля зрения команды Выглядел он не просто безмятежным. — Довольным жизнью, прям-таки кайфующим! Рядом с ним стояла туго набитая сумка, а в руках у ученого мужа был двухлитровый баллон пива, из коего он со смаком прихлебывал. Из машины Смолин видел через невысокий боковой забор полисадничка, что Катька разлеглась напротив ворот, вытянулась в струнку, задумчиво и бдительно наблюдая за странным гостем, оккупировавшим лавочку. Поначалу Смолин предположил худшее — что Ирка, прознав об очередной эскопаде муженька по части женского пола, безжалостно его выставила за дверь. Так что кот-ученый вынужден скитаться по знакомым в поисках ночлега, пока супружница не успокоится. Однако вид на сей раз у Вадика был ничуть не понурый, наоборот. Походило, что он на седьмом небе. Смолин присел рядом на зеленую лавочку, достал сигареты и поинтересовался, «Тебя каким ветром?» «Ну, у тебя телефон не отвечал». Смолин вспомнил, что совершенно забыл включить телефон, покинув, наконец, рассвета милицейское заведение. «Да, точно», — сказал он, — «ну что за спешка?» Надолго присосавшись к баллону, кот ученый какое-то время определенно блаженствовал, потом, загадочно ухмыляясь, изрек. «Не смог я дотерпеть до более подходящего времени. Распирает меня, Вася!» «И что ж тебя распирает, болезный?» — фыркнул Смолин. «Законная гордость победителя, торжество и триумф», – протянул кот учёный. «А точнее, то есть по какому поводу? Пиво хочешь?» «А давай», – сказал Смолин. «У нас, чтоб ты знал, тоже маленький триумф». Он поднял к губам горлышко и отхлебнул изрядную дозу. Небо было синее, стояла утренняя прохлада, вокруг тишина. Жизнь казалась не такой уж скверной, а до старости было ещё далеко – «Выдалось у меня свободное время, и решил я заняться делом товарища Кутеванова», сообщил кот-ученый, ухмыляясь во весь рот, «то есть зарылся в Кащеево бумаги. Помнишь, был такой фильм «Весь мир в кармане»?» «Что-то такое. Там уркоганы угнали банковский броневик. Угнали в горы и думали, как открыть. Там еще играла совершенно потрясающая прибалтийская сучка, от которой лично у меня зубы сводила». Они потом с хахалем прыгнули в пропасть, долго так летели, красиво, грустно. Теперь вспомнил, сказал Смолин, от усталости не испытывая ровным счетом никакого любопытства. И что? Там был броневик. И у нас броневик. А теперь, внимание, кот-ученый поднял палец. В конце одной серии пацан произнес коронную фразочку, под которой и я подписываюсь. Ну, а фразочка была такая, папа. Кажется, я знаю, где броневик. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.